Глава 15. Загородная резиденция рода Воропаевых Эльвира сидела на краю роскошной, но уже ненавистной кровати и смотрела на младшую сестру. Маргарита, свернувшись калачиком в кресле у окна, безучастно разглядывала узоры на обоих. Их держали в золотой клетке, просторной гостевой спальне с огромными окнами, выходящими в ухоженный парк кормили три раза в день, перенося еду на подносе, но ни с кем не давали говорить. Они были пленницами, ценным трофеем, и каждый взгляд слуг и гвардейцев напоминал им об этом. Неопределенность была хуже пытки, хуже побоев, хуже угроз. Просто тишина и ожидание. Один раз они видели дядю. Игорь стоял далеко у фонтана и разговаривал с кем-то из воропаевских – Он случайно поднял голову, встретился с ними взглядом, растерянно помахал рукой и тут же торопливо скрылся за дверями. Как будто испугался или ему было стыдно. Эльвира не понимала, почему он не придет, не объяснит, не спасет. Она гнала от себя страшные мысли, но они возвращались снова и снова. «Дядя нас бросил», — тихонько прошептала Маргарита, не отрывая взгляда от стены. За последнее время она изменилась. Первые дни Марго почти не переставая плакала, забившись под одеяло. Эльвира как могла успокаивала ее, хотя у самой душа разрывалась на части. Но потом слезы высохли, на смену им пришла странная и пугающая отрешенность. Маргарита все чаще замолкала на полусловие, ее взгляд стекленел, и она начинала впадать в короткие трансы, бормоча что-то бессвязное. «Марго, не говори так», – устало ответила Эльвира. «Может, он ищет способ нас спасти?» «Нет, он боится». Маргарита повернула к сестре свое бледное лицо. Ее глаза казались слишком большими и темными. «А брат?» «Брат жив». Сердце Эльвиры больно сжалось. Она так хотела в это верить, но разум говорил, что это невозможно. Тело брата не нашли, но что это меняло? То, бойня, тот ужас. Милая, мы же знаем. Феликса больше нет. Он умер, но он жив, упрямо повторила Маргарита. Только это не совсем он. Феликс, но не Феликс, другой. Холодный. У него отняли душу Эль, но он стал очень сильным. Марго, прекрати! Взмолилась Эльвира. ты себя изводишь? Голоса не врут, отрезала Маргарита. Они говорят, что он придет. Не злите Феликса. Эльвира похолодела. Что за бред она несет? Горе окончательно помутило ее рассудок. Она подошла к сестре, обняла ее за плечи. Все будет хорошо, слышишь? Мы справимся. Маргарита не ответила, снова погрузившись в свои мысли. Их жизнь немного изменилась, когда на посту у их двери сменилась охрана. После того инцидента, когда двое наглых гвардейцев отпускали сальные шуточки и делали непристойные предложения, а на следующий день просто бесследно исчезли, к ним больше никто не лез, на их пост заступил пожилой гвардеец, седой усатый, с добрыми глазами. Он не хамил и не отпускал шуточек. Наоборот, приносил им тайком горячий чай с печеньем, а иногда даже позволял ненадолго выйти во внутренний дворик, подышать свежим воздухом. «У самого внучки почти, ваши ровесницы», – вздыхал он, глядя, как они робко гуляют по дорожке. Не по-людски все это, не по-божески. Эта доброта пугала Эльвиру еще больше, она была как затишье перед бурей, и буря грянула. Во время очередной прогулки, когда сестры шли по небольшой лужайке за гостевым домиком, на поясе у старика-гвардейца зашипела рация. Эльвира не разобрала слов, но увидела как лицо их тюремщика мгновенно побледнело. Он бросил на них испуганный, полный жалости взгляд. «Девочки, быстро! В дом! Живо!» Не объясняя причин, он почти силой затолкал их обратно в комнату и запер дверь снаружи. «Что случилось?» – прошептала Эльвира, прижимаясь к двери. Но тут ее за руку схватила Маргарита. Ладонь сестры была ледяной. «Нас решили убить», – сказала она безжизненным голосом. «Что? Откуда ты?» «Я чувствую. Приказ уже отдан». Эльвира хотела закричать, что это бред, что это просто ее больное воображение, но тут услышала какую-то потасовку снаружи. Она мигом бросилась к окну. К их домику от главного корпуса шли двое, гвардейцы в экипировке Воропаевых. Они шли уверенно, деловито, положив руки на эфесы мечей. Старик-гвардейец уже выскочил им навстречу, загораживая дорогу, Он что-то кричал, отчаянно жестикулируя. «У нас другой приказ, дед. Отойди!» Донеслось до Эльвиры. «Это же дети! Не по-людски это...» Голос старого гвардейца дрожал. Один из гвардейцев лениво оттолкнул его. Старик упал. Второй, не сбавляя шага, выхватил короткий клинок и, нагнувшись, вонзил его старику под ребра. Без лобы, без ненависти. Просто и буднично, как будто убирал с дороги надоедливую ветку. Эльвира отшатнулась от окна, зажимая рот рукой, чтобы не закричать. Но Маргарита вдруг улыбнулась странной улыбкой. Не бойся, Феликс нас спасет. Марго, о чем ты? В отчаянии прошептала Эльвира. Я чувствую, он уже здесь. Через минуту дверь в их комнату распахнулась, на пороге появились убийцы. И в этот момент раздались два тихих, едва слышных щелчка. Щелк, щелк. Гвардейц, который хотел войти первым, вдруг замер. Его голова дернулась вперед, а из затылка, пробив шлем, высунулся кончик длинного строительного гвоздя. Он без единого звука рухнул лицом вниз. Второй успел лишь удивленно посмотреть на своего товарища и тоже замер, глядя на сестер пустыми глазами. В центре его лба, точно между бровей, темнело аккуратное отверстие, из которого торчал точно такой же гвоздь, Он постоял так секунду, словно обдумывая случившееся, и тяжело повалился на тело своего напарника. В коридоре повисла мертвая тишина. Эльвира стояла не в силах пошевелиться и смотрела на два трупа на пороге их комнаты. Она не понимала, что произошло. Не было ни выстрелов, ни криков. Только два тихих щелчка и два гвоздя, появившихся из ниоткуда. Она перевела взгляд на сестру. Маргарита все так же улыбалась, глядя куда-то поверх трупов. в «Пустой коридор. Словно видела там того, кого не видел никто другой». Старенькие шмыгули неслись по проселочной дороге с такой скоростью, на которую, казалось, не были рассчитаны даже в день своего схода с конвейера. Вишневая «девятка» ревела, чихала, плевалась, но выжимала из своего дряхлого двигателя все, на что он был способен, и даже немного больше. Стрелка спидометра отчаянно дергалась у отметки в 140 километров. Я был почти уверен, что это ее предел. «Полегче на поворотах», – посоветовал я, когда нас в очередной раз занесло на гравийке, и машина чуть не улетела в кювет. Долда, вцепившись в руль, побелевшими костяшками пальцев, лишила скалиса в безумной улыбке. Его глаза горели диким огнем, подпитываемым адреналином и половиной бутылки батиного самогона – которую он вытащил из бардачка машины и приговорил прямо перед выездом для храбрости. Я сидел рядом на пассажирском сиденье и с какой-то отстраненной иронией наблюдал за этим безумием. В прошлой жизни мои транспортные дроны перемещались между целыми континентами, быстро и бесшумно, а сейчас я мчался на ржавой консервной банке, которая грозила развалиться на части от каждого неосторожного чиха. «Повелитель!» — раздался в голове голос Сириуса. Он пристроился на крыше нашей колымаги, крепко вцепившись манипуляторами. «Вероятность успеха данной операции, исходя из имеющихся у нас ресурсов, стремится к нулю!» «Расслабься, Сириус!» — мысленно ответил я. «Иногда хаос — это лучшая тактика. Просто наслаждайся поездкой!» «Наслаждаться вибрацией, которая негативно влияет на мои откалиброванные гироскопы — сомнительное удовольствие, повелитель!» Я усмехнулся. Сириус был прав. Что я, черт возьми, делаю? План был чистой воды авантюрой. Я оставил еще Щербатова и Пухлого охранять нашу скромную добычу. И прицеп. С собой я взял только дылду в качестве водителя и грубой силы. С какого-то хера я подписался на это. Спасти девочек, которых я даже не знал. Да, формально они были моими сестрами. Но это были сестры того парня, чье тело я теперь занимал. Обещание, данное умирающему, оказалось на удивление крепкой цепью. Остаточные эмоции, проклятая человечность. Все это мешало, путало карты, заставляло действовать иррационально. Хотя, если быть до конца честным с самим собой, дело было не только в этом. Слово Феликса нерушимо. Я заключил сделку, получил тело, а взамен пообещал исполнить последнюю волю его прежнего владельца. Месть и спасение сестер. И я исполню это обещание, чего бы мне это ни стоило. Просто потому, что такой мой принцип. Наконец, сквозь мелькающие деревья показалась усадьба Воропаевых. Ни крепость, ни строение архитекторов с лавом многомерной, а просто большое двухэтажное здание из бруса и несколько строений поменьше, обнесенные невысоким забором с дощатыми воротами. Видимо, в этой глуши они чувствовали себя в полной безопасности. И зря. «Все, приехали!» – просипел Дылда, съезжая на обочину и глуша мотор. «Что дальше, командир?» Его руки заметно дрожали. Не от страха, а скорее от нервного напряжения. «У тебя еще полбутылки батины заначки. Давай, заряжайся!» Дылда полез под сиденье и извлек початую бутылку адской смеси. Его батя, как оказалось, был человеком предусмотрительным. «Рубаху парня себя изображать не надо», – сказал я, когда он собрался пить из горла. «Сделай пару глотков для храбрости, не больше. Ты мне нужен трезвым». Дыл докивнул, отхлебнул немного и крякнул. Его глаза тут же зажглись решимостью. «Я готов, командир!» «Тогда тарань ворота!» Девятка снова заревела двигателем и, набрав скорость, врезалась в хлипкую преграду. Доски разлетелись в щепки. Мы ворвались на территорию. Охрана, кучковавшаяся у крыльца, отреагировала с запозданием. Они явно не ожидали такого дерзкого налета. Пока они хватали за оружие, я уже выскочил из машины. Действовать нужно было быстро. Первого гвардейца я снес ног, не давая ему даже поднять автомат. Второго всадил нож под ребра. Третий, но тут раздался знакомый тихий щелчок. Гвоздик, который все это время находился на чурдаке гостевого домика и отстреливался, оказал нам огневую поддержку. Третий охранник захрипел и рухнул на землю со строительным гвоздем в горле. Тем временем Сириус притащил в манипуляторах деревянный ящик, который обнаружил в одном из сараев. «Повелитель, тут гранаты!» — радостно сообщил он. «Разрешите применить протокол «бомбардировщик». Валяй! Устроим тут полный хаос». Первая граната взорвалась у входа в казарму. Вспышка, грохот, крики. «Отлично!» — я же, не теряя времени, рванулся к гостевому домику. Еще один взрыв сотряс землю, на этот раз у гаражей. Сириус методично сел панику, заставляя охрану метаться по всей территории. Я выскочил из-за угла и нос к носу столкнулся с гвардейцем. Судя по дорогой броне и уверенному взгляду, явно не рядовой. Старый опытный вояка. Он вскинул меч, готовясь к атаке. Времени на раздумья не было. «Прости, вселенная», – мысленно произнес я и активировал один из трофейных оручьих амулетов. Старый воин бросился на меня, но замер на полпути. Его глаза расширились от ужаса, и за моей спины вырвались десятки черных, извивающихся щупалец, которые тут же оплели его, впиваясь в тело. Гвардейц закричал, дико, нечеловечески. Его тело начало меняться, корежиться, раздуваться. Кожа пошла буграми, из которых прорывались новые отростки. Он превращался в бесформенную, пульсирующую массу плоти, которая в конце просто взорвалась, заля по всю округу кровью, и кусками плоти. Два других гвардейца, выбежавшие на шум, застыли столбами, глядя на это кошмарное зрелище. Их лица исказились от ужаса. Один из них выронил оружие и, развернувшись воплем, бросился бежать. Второй рухнул на колени, бросив оружие. Я не стал его трогать. Деморализация тоже сгодится. Влетев в дом, я вбежал по лестнице на второй этаж. Дверь на чердак была выбита. Внутри, прижавшись к стене, стояли две девушки. А перед ними, раскинув руки, пытался защитить их мой маленький гвоздик. Его корпус дымился, один из гвоздометов был оторван, но он все еще держался, отстреливаясь гвоздями от двух одаренных, которые медленно, но верно теснили его. Я не стал медлить, выхватив пистолет, дважды выстрелил, точно без промаха, два тела рухнули на пол. «Феликс!» – старшая Эльвира с плащем бросилась мне на шею. Но младшая Маргарита осталась на месте. Она смотрела на меня своими большими, серьезными глазами. В ее взгляде не было ни радости, ни облегчения. Только настороженность. «Это не наш Феликс», – тихо сказала она. Я осторожно отстранил Эльвиру и подошел к ней, присев перед ней на одно колено, чтобы сравнять уровень глаз. «Ты права». Кивнул я, глядя на младшую. «Я не тот Феликс, которого ты знала. Но другого у вас теперь нет. И если вы хотите отомстить и выжить, придется пойти со мной». Я протянул ей ладонь. «По рукам?» Она посмотрела на мою протянутую ладонь, потом мне в глаза. В ее взгляде мелькнуло понимание. Она решительно шагнула вперед и вложила свою маленькую холодную руку в мою. «По рукам!» Твердо сказала она. «Но пока я буду твоим союзником, а дальше разберемся. Я усмехнулся. «Хороший подход. Мне нравится. Думаю, мы сработаемся». В этот момент в комнату вбежал Дылда. «Командир, там мужик снаружи говорит, что не хотел в этом участвовать, но приказ девчонок завалить по рации пришел Срочно, типа, потому что их дядя сейчас по телеку выступать будет». Я нахмурился. «Включите телевизор». На экране в экстренном выпуске новостей транслировали пресс-конференцию. Наш дядя Игорь со скорбным лицом рассказывал душесчипательную историю о трагической гибели своего брата и всей его семьи. Слезы катились по его щекам. «Я тяжело переживаю эту потерю. Мой брат, его жена, дети, Феликс, Маргарита, Эльвира...» Он схлипнул, утирая глаза платком. Рядом с ним, положив руку ему на плечо в знак поддержки, стоял князь Трофимов. «Это действительно тяжелая потеря для всей Приморской губернии и для всей Российской империи», произнес он властным голосом. «Род бездушных понес невосполнимую трату. Он не должен угаснуть, и я, как верный друг и союзник, сделаю все, чтобы поддержать его». «Чтобы укрепить наши связи в это тяжелое время, я с радостью отдаю свою младшую дочь в жены новому главе рода бездушных, моему дорогому другу Игорю!» «Слышишь, Феликс?» – прошептала Эльвира, вцепившись в мой рукав. «Твою невесту! Твою невесту ему отдает. Я почувствовал, как маленькая ладошка Маргариты в моей руке сжалась до хруста костей. Ее тело трясло от ярости». Дылда в непонятках смотрел то на экран, то на меня. «Ну, командир, и чё теперь?» Я поднял взгляд на него. «А теперь, Дылда, — спокойно сказал я, — мы заберем у них всё». Сестры переглянулись. В их глазах страх сменился чем-то другим. «Сириус!» — мысленно вызвал я дрона, который уже закончил зачистку снаружи. «Обыщи дом! Мне нужны деньги и ценности! Быстро!» Пока сестры, приходя в себя, искали во что переодеться, Сириус скрыл небольшой сейф, спрятанный за картиной. Внутри оказалось около 10 тысяч рублей мелкими купюрами. Не густо, но на первое время хватит. Перед уходом я посмотрел на живых охранников, которых открыто охранял быстро приведенный в удовлетворительное состояние гвоздик, и скрытно Сириус. А потом посмотрел на девочек. Охранники, они много видели. Маргарита только хмыкнула, а Эльвира вскинула подбородок и недобро улыбнулась. «Охранники? Какие охранники? Все охранники погибли в бою». И быстро вышла вместе с Марго на улицу. Я покачал головой. «Хорошо. И с Маргаритой я сработаюсь». Разобравшись с охраной, я также вышел на улицу. Вокруг полыхало. Сириус постарался на славу. Казармы и гаражи горели ярким пламенем. Было немного жаль оружия и снаряжения охраны, да и в домике было что взять, но я не стал рисковать. Дылда завел двигатель, и мы, запрыгнув в многострадальные шмыгули, рванули прочь. В зеркале заднего вида я видел, как огонь перекидывается на главный дом. Прощаю, садьба Воропаевых. Машина неслась в темноту, увозя нас от пожара. Эльвира сжимала мою руку, находя в этом поддержку. Маргарита молчала, глядя на меня в полумраке салона своим пронзительным, недетским взглядом, как будто все понимала. «Что теперь?» – тихо спросила она, прервав затянувшееся молчание. Я перевел взгляд с дороги на нее. «Для начала найдем, где переночевать. А потом... Потом я верну вам то, что у вас отняли. С процентами!» Дылда за рулем хмыкнул и крепче сжал баранку. Я посмотрел на дорогу. Армия из четырех гопников, двух девчонок и пару боевых дронов? Не густо, но ничего. С чего-то ведь нужно начинать.